Пока Павел был в кутузке, наслушался всякого от задержанных, которых натолкали в камеру, как огурцов в бочку. Во-первых, в городе после смерти Нехлюда среди бандюков началась невиданная резня. Пришили даже Тараса и Пацанчика, которые для бандитского сообщества вообще ничего не значили. Один был стар и болен, другой даже к городу не имел отношения, совершал налеты на железную дорогу, грабил колхозников Больше пакостил Чем занимался серьезным делом Занять их место желающих не нашлось Но и порядка не стало Во-вторых Академик остался жив Его мусора взяли дома С тяжелыми ранениями Он признался, что повздорил с бандой Пестрых и его порезали Ни на какой даче не был И не видел того, кто порвал и покромсал гражданина Осипа Савельевича Нехлюдова И трех его гостей сливок бандитского сообщества Теперь, наверное, он будет вместо убиенного Нехлюда В-третьих, пропал единственный сын новоприставленного В-четвертых, цыгане гнилой, сволочной народ спешно убежали, бросив пожитки и наворованное Значит, виноваты И ответить им придется в любом случае. Покойник был известной личностью далеко за пределами области. И в-пятых, в городе объявился Драный, похожий мордой на зверя. Сначала показывался днем, потом затаился. Драным был прозван из-за того, что с него сняли кожу на щеках, носу, И других частях тела Ну и костюмчик повредили знатно В кирпичной камере с низким потолком и без окна нельзя было прилечь на нары Задержанные спали, сидя, завалившись друг на друга или на голом полу Их выпускали быстро, но тут же прибывали новые Дышать было нечем За неделю трижды обнаруживали, что кто-то посинел и не дышит Тогда стучали в обитую железом дверь, покойников выносили. Без перерыва на сон работал конвейер допросов. Люди были рады, когда открывалась дверь. Только тогда можно было глотнуть воздуха снаружи. Пашу допрашивали каждый день. Против всех следаков у него был его щит, хворь и немота. Дознаватели менялись, но комната оставалась прежней. Ее серые стены впитывали не только запахи, но и людские мысли, чувства В их сумятице Паша сумел уловить главное Никто не понимал, что происходило на улицах города Похоже на то, что кто-то решил расправиться со всеми бандитами разом Не через законы суд, а способами самих преступников Парню как никогда остро не хватало капитана Лескова Доктора Вергуша Он совершенно запутался в себе Еще недавно его главным желанием Было обнаружить, отловить И убить всех ушельцев Без следствия и суда Наказать людей которые жрали женщин Похищали детей и убивали людей Теперь кто-то вычищал город От зверей помельче Они ничуть не отличались от ушельцев Убивали, скрывались Уходили от ответственности И вновь и вновь нападали на беззащитных С одной стороны, разве плохо, если всякого годя станет меньше? С другой, капитан Лесков при поимке ушельца сказал, что закон един для всех Однако тут же он научил Пашку соврать, что это Николатовкин выпустил кишки ушельцу И это было правильно Мозг нормального человека не выдержал бы того, что творили ушельцы А стало быть, и нормальные человеческие законы не подходили к тому, чтобы оценить сотворенное людоедами Но ведь двух законов для людей и нелюдей быть не может Наверное, только Антон Антонович смог повернуть Пашке цельность взглядов на мир При которой легко распознавать добро и зло Но зато... Он узнал из разговоров сокамерников много новых о цыганах, и это помогло ему установить связь между событиями в Сявкиных выселках. Одной из красочных фигур камеры был Пахом Сапожник, согнутый бедами и времени седокурый выходец из цыган. Он владел маленькой будкой на рынке, отстаивал свои права в смертном противостоянии с Нехлюдом. «Пахом не раз пострадал от поджогов будки и дома в предместе, потерял двух сыновей, был искалечен, но уперся, и все тут». «Его бы легко смели, но за сапожником стоял нищий люд в во всем ему помогал, по копейке скидывался на новую будку или сгоревший дом. Только Пахом мог починить разбитые старшими ребятишками ботинки для младшеньких. Только он брал деньги не по сложности работы» а по достатку людей. Только он не боялся разориться бесплатно обслуживание неимущих, но и краденое скупал, и варье укрывал от закона не без этого. Зато мог подарить почти новые сапоги парнишке, которому не в чем было отправиться на учебу в ремесленное. Целыми днями пахом сидел в своей будке, работал так, что только мелькали ножи, рашпили достучал молоток, трубным басом крыл милицию, нехлюдовских архаровцев, постановление правительства. Его не раз арестовывали и штрафовали, но он возвращался, к счастью, городской голодьбы и принимался за свое. «А что?» Он право имел работать, согласно решению правительства о роли частников в удовлетворении потребительского спроса. Налоги платил, за место на рынке платил. Платить нехлюду, как и за свечку Богу, не собирался. Никто из них ни бандит, ни Всевышний. Ничего хорошего ему не сделали и не сделают». Нехлюду сапожник каждый день желал ужасной смерти. Чтоб его живьем сожрали, чтоб ему кадык зубами вырвали. Все сказанное Пахомом по, по поводу половых органов Нехлюда было отдельной песней, слова которые быстро расходились в народе. Над ним хихикали краснее бабенки, ухмылялись мужики. И это подозрительно походило на то, что случилось на самом деле с предводителем городских бандитов. Пахом уважал Горшкова Григория Ивановича, поэтому сразу взял под покровительство его приемного сына-инвалида. Однако не он открыл Пашки глаза на все, что связано с Мулой и Мули, и помог хоть как-то разобраться в очередной чертовщине. Пахом унижал директора заготовительной конторы Синюшкина, который, по всеобщему мнению... Подлизывал зад нехлюду и хранил на складе под мешками с орехами несколько пистолетов Вот Синюшкин-то все три дня нахождения в камере рассказывал байки о цыганах То ли людское мнение захотел сформировать, то ли впервые нашел слушателей всякой ерунды Я родился в селе возле полустанка Горелошной. Сейчас его уже нет, потому что ветку дороги закрыли «Люди хорошо там жили, дружно, работали на железке, хозяйство держали, пришлых не принимали, гнали подальше. А зачем людям на государственном окладе всякая голодьба? Или украдут, или навредят на путях? А отвечать кому?» Так неподалеку возникло село с жителями, не более сотни. Они назвали его «Горелышно». На карте села, конечно же, не было. Вот и повадились зимовать в нем цыгане Хуже народа никто не видел Попрошайки, конокрады К примеру, подоет хозяйка коров Поставит молоко в сенях А тут цыганка с полураздетым ребенком в калитку постучится Это в мороз -то. Давай, мол, молочка кружечку, сынок кашляет и хрипит Хозяйка и скажет, мол, кутать детей надо, а не в рубашонках по морозу таскать. А потом, глядь, свежайшее молоко скисло. Рассказывал Синюшкин. Откуда знаешь, басил пахом. Ты в каждом доме молоко пробовал? Да я маленький был, до восьми лет в горелочной жил. Начинал объяснять Синюшкин, Пахом его перебивал. «Тогда и не рассуждай со своим маленьким, что у соседских баб кислое. И все же люди слушали байки Синюшкина, потому что они помогали в вечном споре. Могли ли подобраться цыгане к нехлюдовской дачке, которая, как сыч на ветке, одиноко возвышалась на каменистом берегу, откуда все хорошо просматривалось и простреливалось? По рассказам директора за год конторы, они могли все. «Мой дед, хоть и обслуживал стрелки на путях, хорошо разбирался в уходе за скотом куда-то ученым ветеринаром. Да и не дождешься их на таежном полустанке. К нему отовсюду шли за помощью. А он добр был и безотказен. Придет со смены и тут же бежит к человеку, у которого корова телиться не может. Ну, поэтому и копеечка в доме-то водилась». «Он меня выучил в техникуме после семилетки», — вещал Синюшкин. «Так вот, в ноябрьских праздниках случились пропажи двух во дворах. Мужики пьяненькие похватали топоры и побежали в горелышно. Вора схватили, но не убили, хотя следовало. Поучили немного, покалечили одним словом. А его мать их прокляла. И что вы думаете?» Скот заболел во всей горелошной. Шкуры на спинах вздулись пузырями Пошли язвами В молоке кровь появилась Дед мой скотину больше людей жалел Вытащил деньги В шелковую бабкину шаль завернул Да и отправился к матери воришки. А цыгане-то не могут отказать человеку Если он деньги в шелку принес Старуха и научила Нужно взять красную тряпку, начертить на ней двойной крест и накрыть хворую животину на ночь. Потом снять, спрятать в дупло, заколотить его и сказать «Оставайся ты здесь, пока тряпка станет зверем, пока станет зверь осиной, а осина — человеком». Тогда напущенная нечисть Чигрин сдохнет. Дед еще для верности велел всем намазать скот дегтем. И что? Сдох, Чигрин? С неподдельным живым интересом спросил Пахом. Сдох, потому что животинка выжила, ответил Синюшкин. Тебя обманули, заявил Пахом. Потому что ты и есть Чигрин! «По сию пору жив и вредительствуешь, закупочные цены завышаешь, весы и меры у тебя фальшивые, прошлогодними запасами и неучеткой торгуешь. Ну-ка, Оська, глянь, черей на моей спине! Раздулся, не зашел? Вот выйдем отсюда, я тебя синяк в дупло вколочу. А вдруг мне полегчает?» Но когда Синюшкин на другой день стал разглагольствовать про «муло и мули», Пахон стал молчалив и хмур Попросил у кого-то спичку Обломил головку Выдернул из копны седых спутанных кудрей волоски Намотал их на осиновую щепку Ведь известно же, что спички делают из осины Уселся на пол, дождался, пока конвойный втолкнет задержанного И молниеносным движением пальцев выщелкнул спичку в коридор Пашка хоть и разыгрывал из себя немтыря, украдкой спросил. «Дядя Пахом, за зачем вы это сделали?» «Нельзя урожденному рома такое слушать», — буркнул старик. Пашка несколько месяцев спустя узнал, что конвойный, наступивший на спичку, сломал на ровном месте ногу. Согласно россказням Синюшкина, неупокоенные цыганские мертвецы, освободившиеся от власти могилы, питались человеческим мясом и могли бесчинствовать не хуже ушельцев. С тем преимуществом, что обуздать их было нельзя. Ушельца можно убить, но уже мертвого муло не уничтожить. А еще Пашка узнал о странной молотке, в шалаше которой нашли дохлую тварь. Как оказалось, Муло и Мули могли подчиниться злой воле человека, который ухаживал за их могилой. Он мог зарыть пустую могилу, и тогда Муло жил среди живых, убивал по указке, творил и другие чудеса. Если же вампира снова забросать землей, он возвращался к своему прежнему состоянию. Ухаживающий назывался привязан. Для этого находили или крали ребенка, его пол значения не имел, лишали малыша памяти и речи, заставляли жить возле могилы, кормить нечисть, которая время от времени вылезала из-под земли. Цыгане строго следили, чтобы привязанный не покидал того места, где была могила». Непокорным подрезали связки ног Любой мог воспользоваться телом привязанного Причем чем больше причиняли бедняги увечий или унижали Тем больше радовался мертвец в могиле Тем сильнее становился Если у женщины рождался ребенок Он становился следующим привязанным Прежнего можно было наконец убить Это объясняло, почему цыганка с нечеловеческой скоростью бежала за мотоциклом. Она не могла покинуть Мули, прах, который был в узелке. Что стало с этой женщиной? Где она сейчас? Можно ли ей как-то помочь, если жива? На эти вопросы Пашка не мог ответить. Зато он точно знал, его скоро втянут в новое дело, и цыганку-служанку Мули, все равно придется искать живой или мертвой. Пашку обязали трудоустроиться и отпустили из камеры временного содержания. Он, не заходя домой, пошел к участковому Головкину, протянул ему листок. Тот вздохнул и отправился к управляющему рынком Он завел Пашке трудовую книжку и велел приходить на рынок посменно. С шести утра до обеда Или с обеда и до 11 часов Махать метлой, убирать конский навоз, подметать между прилавками Зарплату, пообещал, по его мнению, хорошую, 25 рублей в месяц Но Пашке так и не удалось на другой день выйти на работу Родительский дом встретил его пустотой Несчастный Григорий Иванович сидел у стола, горько подперев кулаком голову Он глянул на сына и сказал только, а явился, как оказалось, мама Тася почему-то решила, что лишилась сыночка Пашеньки надолго, разбушевалась, собралась ехать аж в Москву, добиваться освобождения инвалида. Ехать было не на что, и она снова отправилась на работу в госпиталь. Приходила со смены всякий раз, почти падая с ног, ругала мужа за огород, за недосмотр за наглыми козами, за щавеливый суп, сваренный не по правилам. Отец отказался пасти коз, потому что был оскорблен отношением Роски и Совки к себе. Не слушаются заразы, то с места не сдвинешь, то не остановишь. И ходил к пересохшему болоту с косой и тележкой. Уморил бы голодом или прирезал, но ведь мать не простит, сказал он. Пашка не обнаружил в себе ненависти к животным, перелез через плетень, у реки с серпом напластал травы посочнее, чем болотная. Он каждую минуту, каждый миг ждал, что за ним придут и снова призовут идти туда, где какая-то чертовщина восстала против разума и обычного миропорядка. Затеяло игрище, в которых жизнь людей всего лишь разменная монета, или хуже того... Пища для нечисти За что ему это? Парень с горечью осознавал, что в нем в самом есть что-то от ушельцев Он смог догадаться, почему их не могли обнаружить Сумел разрушить морок А потеря памяти, речи Сближает его с привязанными к могиле молох Есть еще и проведение И способности причинить боль на расстоянии Наверное, многое пока скрыто от него самого. А вдруг однажды нечисть внутри него заслонит все человеческое? Ведь уже сейчас родительский дом с каждым днем становится все большим похожим на маленькую станцию, которая только на минутку останавливается поезд дальнего следования. Мама Таси и отец спасли его от психбольницы или даже тюремной больницы, Дали все, чем он был обделен Свой дом, любовь, заботу и веру в него самого А чем он и может ответить? Да нечем, только разбить им сердце Пашка смыл с себя тюремную грязь В нетопленной темной бане Но как очистить то, что налипло на душу? Чужие боли, смерть, несправедливость и беззаконие тех, кто служит этому закону? Может, все дело в том, что сам закон неверен? Или даже жизнь Антона Антоновича бы сюда, или капитана Лескова. Задолго до конца смены прибежала из госпиталя мама Тася, закричала, заплакала, увидев сына. Бросилась на шею с воплем «Это что ж такое делается-то? Войну люди пережили, за что народ сейчас гибнет!» Пашка подумал, что эта пожилая женщина ему по-настоящему родная. Она тоже призвана помогать Как оказалось, утром не явилась на работу медсестра из процедурки Мать пятерых детей, вдова фронтовика, тихая и скромная женщина Мама Тася знала ее секрет Четыре дня назад кто-то стащил с веревки отстиранное постельное белье а Рядом со столбом, к которому крепилась веревка Бросил скомканные деньги Их было много. Зина подумала-подумала И решила, что у нее во дворе побывал хороший человек Оказавшийся в беде Оставила на следующую ночь немного овощей и зелени в тазике Сверху положила кусок хлеба, лишив себя ужина На утро снова нашла деньги Только на них были пятна крови Она поделилась с мамой Тасей своей тайной и получила ее полное одобрение. Более того, Зина вдруг уверилась, что ее муж не сгинул на фронте, а вернулся домой. Может, в плену был, потом в лагерях, как это случалось со многими. Сбежал, наверное. Зина не вышла на работу после выходного, потому что ее нашла дочь с вырванным горлом в луже крови. Маму Тасю, как и других сослуживцев, допросили, но она не решилась выдать Зинину тайну Григорий Иванович встал, посмотрел уничижительно на жену и сказал Павлу «Пошли, я один исправлюсь» «Куда ты собрался?» — скрикнула мама Тася Она ожидала всего, что угодно от муженька, немало побуянившего на своем веку И от сына, которого то и дело тягали то в казарму, то в тюрьму Как Зинкины дети теперь без родителей-то? За раз этих совку и роску к ним на двор отведем. Хоть немного подкормит ребят козьим молоком до детдома. Лицо мамы Таси потемнело при слове Деддом. Но Григорий Иванович не стал дожидаться залпа праведного гнева из уст жены, выскочил во двор. Козы, видимо, запомнили, кто принес им мягкой душистой травы, а не Будыльев с болота поэтому неторопливо пошли по улице, почти не отвлекаясь на запыленный бурьян вдоль заборов. Григорий Иванович искоса посматривал на Пашку, а сын его не торопил. Наконец дождался вопроса. «Сынок, Зинкина смерть. Это вернулись те, кого вы с капитаном гоняли или...» «Не думаю», — ответил Павел. «Но это точно не Зенин муж». «А кто тогда? Одичавший пёс?» «Посмотрим», — уклончиво ответил Пашка. Он уже точно знал, что убил несчастную не человек, а зверь в его облике. Скорее всего, тот, кто расправился с нехлютом. Раны погибших, рваные и резанные, поставили следствие в тупик. Но кто мешал сумасшедшему, побывавшему в цыганской петле, действовать ножом и зубами? оружием то снабдил его тот кто заказал медленное убийство при помощи чури кривого цыганского ножа нужно все проверить на месте отец понял правильно долгое молчание сына и не стал лезть с другими вопросами только сказал глядя в ясное небо с жарким солнышком уже клонившимся к закату. Зинкина старше это уже совершеннолетняя младший в прошлом году в школу пошел Может, оставит ребятишек на сестру? Если она, конечно, захочет. Павел снова откликнулся. Посмотрим. Весь Зинкин двор был затоптан, скарб из сараев выброшен, пятно возле веревки засыпано песком. Ребячьи бледные мордашки мелькнули в окне и тут же скрылись. К гостям... Вышла худенькая девчонка лет 14 Оказалось, это и есть Совершеннолетняя Гусева Екатерина Федоровна Она поблагодарила за помощь Оглянулась на дом и крикнула Эй, гуси лапчатые Смотрите, кто у нас теперь жить будет Ребятня высыпала во двор Такая же низкорослая и худосочная, как сестра Дети тут же огладили коз Потянули за дом, видимо, к сохранившемуся скотному дворику Роска и совка повели себя достойно и даже дружелюбно по отношению к ребячей стайке. Видимо, скотина понимала, кто ее любит, кому она нужна. Григорий Иванович завелся старший разговор о детдоме. Его голос несколько раз сорвался, и отец нарочитым поперхиванием постарался замаскировать чувства. Но Екатерина Федоровна сказала твердо. Папа в сорок первым пропал. Мы его до победы ждали. И после. А потом мама сказала, он все равно с нами. В каждом из нас». Григорий Иванович махнул рукой и быстро вышел за ворота. «Это было к лучшему, потому что то, что узнал Пашка, отец бы не смог перенести». В доме перетрясли проверили все до последней нитки. Нашли деньги с пятнами крови. В той пачке был и аванс. Все забрали как улику. Теперь гусям лапчатым просто не на что будет жить. Пашка посмотрел на бледную до да синевы девчонку и сказал ей то, в чем был точно уверен. «Держись, сестренка. Все будет хорошо». В душе парня не переставало гудеть натянутой струной ожидания. Вот-вот, что-то случится, за ним придут, он снова понадобится там, где простым людям делать нечего. Но ничего не произошло, кроме того, что вечером кто-то бросил через забор камень. Пашка с отцом вышли, к камню была привязана маленькая бумажка, а на ней при тускловатом свете из окна отец прочел «Помоги». Ну что же, пока Академику не подмять под себя ни город, ни даже рынок. Это невозможно сделать из камеры. И Пашка не сделает ничего, чтобы он побыстрее освободился. Наоборот, он за то, чтобы этот умный, холодный, расчетливый убийца провел побольше времени в тюрьме. Сначала Паша думал, что Академик как-то связан с исчезновением 16-летнего сластолюбца Кешки. Но потом разуверился. Мелькнула мысль, а что стало с лекарем? Вряд ли бы он позволил себя убить. Мелькнуло и пропала Потому что нужно сначала обезвредить Дранова. В этот момент Пашка не сомневался, что Зину убил именно он. А Драный и есть Кешка, самоубийство которого было подготовлено через цыганскую петлю мули. И остановлено именно им. Пашкой, который пока неизвестно кто. Может, нечисть похлеще ушельцев или муло вместе взятых, он сам вынесет себе приговор, когда разберется, кто он. А сейчас остается только найти Дранова и того, кто заплатил банде пестрых за его мучение. Ожидание завершилось утренним визитом нового следователя управления. Пашка почему-то сразу прозвал его «студентом», пропустив мимо ушей слова капитан юстиции Королев Сергей. Потому что в Пашкиной жизни не могло быть другого капитана, кроме Лескова. Однако хитроватый молодой блондинчик шепнул Пашке главные слова, после которых не нашлось сил отмахнуться. «Я к вам посоветую, товарищ товарища Лескова». Игорь Николаевич, для этого даже в ваш город перевелся. Студент еще что-то говорил, а Паша погрузился в мрачные мысли. Так-так, капитан стал товарищем Лесковым. Неужели его разжаловали? Где он сейчас? Сразу захотелось расспросить следователя, узнать хотя бы жив ли капитан. Но по взгляду внимательных светлых глаз студента стало ясно, «Все, что нужно и можно, уже сказано». «Я имею право привлекать население для помощи следствию. Вы же не откажетесь, Павел, проехать с моей группой к бывшему полустанку Горелочная? А, помните такой?» Сказал студент и улыбнулся просто и искренне по товарищески словам. «Значит, байки Синюшкина запомнились и дошли до тех, кому они и предназначались», подумал Паша. «Откажусь». «Ни разу не был в тех местах, и до камеры предварительного заключения не слышал ни о какой горелочной. Сболтнул что-то, сам не знаю почему, при капитане Лескове, — отрезал Павел. А еще он подумал, пока буду по позабытым местам кататься, Драный еще кого-то убьет. Лучше уж самому потихоньку заняться этим делом». Но студент, похоже, сумел заглянуть ему в душу, сказав... «Не хотелось бы знать, что наши коллеги погибли зря. Многим даже не удалось на войне с врагом сразиться за страну». И парень коротко спросил... «Куда ехать?» Получил ожидаемый ответ... «Сейчас». Только пусть капитан юстиции не думает, что достал его красивым словом. Просто Пашка себе не простит, если с группой что-нибудь случится... Он только хмыкнул, когда его представили этой группе шоферу да молодому милиционеру. Вчетвером на разведку. А если она превратится в открытое столкновение? Они подъехали к месту только к вечеру. Показалось странным, что буй на растущий лес не превратил дорогу в непроезжую. Ее явно временами чистили. Сама горелочная... Оказалось, руинами кирпичной будки и остовами изб, заросшими тонюсенькими молодыми березками, а после стала ясной причина нормального состояния дороги. На пологих склонах у леса сразу же за сгоревшими руинами растились богатейшие ягодники. В сезон здесь много кто бывал. Пашке все это было знакомо. Фотографию именно этих мест показывали ему отец в первое посещение капитана Стреляева. Он предложил студенту... «У вас же есть старые снимки полустанка? Может, сейчас что-то изменилось?» Студент, медленно переведя взгляд с одного дерева на другое, с развалин на лес постучал себя указательным пальцем по лбу, мол, все в памяти, не мешай разглядывать. Пашка уважительно отошел Он тоже попытался уловить странную мысль Отыскать какую-нибудь тревожную деталь Но картинка была до невозможности умиротворенной Просто здесь уходили в землю следы прошлой жизни Над ними поднималась новая, только без человека Шелестела листва, шептались травы Плыли по эмалевому небу облака Водитель и милиционер переговаривались о чем-то своем Поднялись к ягоднику, набрали горсти лесной клубники Задание заданием, но если некого задерживать, так отчего ж не расслабиться? Пашка и студент сказали почти одновременно «тропы!» Вся группа уставилась на роскошный землянник с несколькими довольно широкими тропинками Которые обрывались у пологого холмика Далее шумели царственно покачиваясь нетоптанные листья с глянцево-белыми монетками цветов. «Павел?» — спросил студент. Он тоже что-то почувствовал, но капитан Королев еще не научился игре в секретике с мороком. А под Пашкиным взглядом ягодник спучился и осыпался, показав миру того, кого подозревали в убийствах, И искали по всему городу У пригорка, свернувшись в клубочек Спал увеченный человек Весь закутанный в обрывке бурого от крови белья Неловкие повязки разлохматились Давно бы сползли, если бы ткань не приварилась к гранам «Он здесь», — сказал Паша капитану и напарникам «Можно задерживать» сопротивления не, не окажет. Студент было шикнул на него тихо, мол, как бы не спугнуть, но Пашка, секретный человек, по опыту знал, что звук через морок доходит намного позже света, и нехлюдовский сынок не успел проснуться, как оказался в руках представителей закона. Странно, он кажется даже Обрадовался тому, что закончились его скитания. Прошлепал в первые минуты ободранными губами что-то похожее на «товарищи, товарищи». Потом водители милиционер от души поколотили задержанного, а студент, важно, держал бедолагу на прицеле. Присохшее полотно пришлось оборвать для опознания. Вот тут-то Кешка Нехлюдов на своей борчуковской шкуре почувствовал, что такое безжалостное и неотвратимое страдание. Он так заорал, что у Пашки заложило уши. З «Зачем все это? В отделении бы его ос освидетельствовали?» Сказал он студенту. «А ты не думал, скольким людям он глотку вырвал?» Спросил его новый капитан Королев Сергей. И что они могли ощущать, умирая? «Мы не знаем этого Т точно», — прошептал Пашка, чувствуя, как внутри его разрастается холодная пустота, лишает возможности твердо стоять на ногах, даже думать, потому что ему уже было известно, что людей Кешка не убивал. Так как тот, кто этим занимался, стоял уже за Королевым, вцепившись в него и медленно увлекал студента в мир морока, бросив милиционерам, как собакам, кость отпрысканьяхлюда. Откуда взялся лекарь? Даже если он умел двигаться совершенно бесшумно, его бы тот час заметила группа Пашка со страхом подумал, что белобрысый и беспощадный убийца-нелюдь вовсе пользовался какой-то магией Которая вошла в его жизнь вместе с потребностью жрать человеческое мясо Лекарь дождался, пока Паша рассекретил дрыхнувшего кешку и объявился А сейчас он утопил в складке тощей шеи капитана один скальпель А другой уткнул в его худосочный бок Если что, лекарь одним движением проткнет почку. От поросшего бесцветным волосом лекарского рта и глотки До капитанской артерии было несколько сантиметров И это гарантировало быстрый смертельный укус Именно от таких погибли уже многие люди И банда Нехлюда, и медсестра Гусева, мать четверых детей Пашкина голова пошла кругом Лекарь, пособник Нехлюда, изначально был врагом цыганского племени В драке уложил нескольких, пытался умчаться из сявкиных выселок, чтобы защитить хозяина Почему же он стал вести себя как цыганская нечисть? Маскировался до поры до времени? Решение пришло неожиданно, как после чьей-то подсказки А может, Павел научился думать, как капитан Лесков? Скорее всего... Лекарь получил рану от мумии Мулли, которую он тащил вместе с академиком из шалаша И в этой ране застряла та зараза, которая превратила Нехлюдовского убийцу в цыганскую нечисть Несколько минут побоища в сявкиных выселках стали перед Пашкиными глазами, как яркие картинки. Он вспомнил каждое движение академика и лекаря. Их рты, ощеренные в невообразимой ненависти и презрении к несчастным изгнанникам, которые просто защищали жизнь племени. Радостный кровожадный блеск в глазах, косо летевшие багряные капли со стального скальпеля-лекаря. А в действительности, время текло по другому. Водители милиционер ничего не заметили. Вывернули кешки руки, и то и дело, охаживая бедолагу кулаками, поволокли к машине, не обращая внимания на капитана Королева и самого Пашу. Студент проявил изрядное мужество Не обращая внимания на то, что один скальпель выпустил широкую алую ленту из его шеи А другой наполовину вошел ему в китель Он крикнул «Задержать Горшкова!» И захлебнулся в хрипе невыносимой боли Водители-милиционер не заметили, как Королёв, которого уволокла какая-то призрачная тень, скрылся в зеленом мареве морока, зато углядели безоружного Пашку, стоявшего в полной растерянности, то ли капитана каким-то образом отбивать, то ли самому скрываться. Милиционер, несмотря на то, что на вид был почти мальчишкой, жестко, с хрустом ударил кешку рукояткой Нагана за ухом и тотчас взял Пашку на прицел». «Горшков, руки за голову! Ноги на ширине плеч, не двигайся!» Вот как. Пашке стала ясна суть поездки, точнее операции капитана Королева. Задержать подозреваемого в проклятой горелошной, Посмотреть, как он себя покажет и в зависимости от результата арестовать по новой а результат превзошел все ожидания. Пашка сделал видимым и убежище Дранова Кешки и передал того в руки закона, но где же было догадаться Королеву, что на него самого шла охота беспощадного убийцы? Что сделать? Сдаться милиции или скрыться? Пока это еще возможно. Против огнестрельного и холодного оружия любая нечисть бессильна. Что у ушельцы, что цыганская магия. Пашка... Неуверенно поднял руки и затоптался на месте. И в этот миг раздался голос лекаря. В вечерней теплыне, полной только шепота и шелеста трав, он прозвучал особенно изуверски. «Слышь ты, Горшков, выкормыш тьмы, падаль лесная!» Твой капитан будет у меня один день и одну ночь после. Я приходу его и перед вашим управлением УВД на потеху всем выброшу. Но если ты найдешь способ освободить меня от проклятия мули, чтоб я не жрал живую плоть и не пил кровь, я оставлю твоего студента в живых. Ты меня знаешь. «Ищи, срать Господня, возможность для меня снова стать человеком!» И этот голос из морека услышали все. Водитель, милиционер, Королев, откликнувшийся болезненным хрипом. Милиционер и водитель выстрелили несколько раз в светлый вечер, надеясь зацепить нечисть. Одна из пуль рванула Пашкину руку... Рукав рубашки тотчас наполнился кровью, но Пашка не опустил ее, хотя не менее подсказала, что задет крупный сосуд. «Что делать? Сдаться милиции?» «Секретик!» «Какой к чертям секретик? Смерть впереди от своих же или от нечисти?» «Секретик!» Паша увидел, как лес. Машина, водители милиционер потеряли свои очертания, превратились в цветные пятна, которые потом сменились голубизной неба и... Пашки не стало на месте событий. Он точно это знал. Пусть хоть рота истопчет весь ягодник, перевернет каждый упавший ствол, никто никого не найдет. Пришла его пора стать частью морока. И это... Оказалось совсем несложно. Он слышал, как блажит милиционер, не рискуя отойти от машины «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» Водитель крыл последними словами Пашку, винил его в пропаже капитана Обещал порвать его на ремни, как только до него доберется А еще Пашка учуял в их голосах лютый страх и перед неведомым, и перед руководством Когда они явятся с докладом, что Королев и Горшков пропали во время операции Именно страх не дал им прочесать небольшой участок, где произошли небывалые события. Своя-то рубашка всегда ближе к телу, но они тянули дорогое время, которое Паша мог бы использовать для спасения капитана. И тогда он решил... Раз ему удалось создать морок, может получится и напустить страх, такой же, какой группа Лескова ощутила на болоте. И водитель с милиционером наконец-то уедут отсюда и освободят его для действий. Решить-то было легко, а вот как это сделать? К его счастью... Водители-милиционеры без наведенного страха были перепуганы, и машина с задержанным кешкой умчалась, но Паша знал. Уже сегодня к ночи здесь окажутся все свободные опергруппы с отрядами воинской части. Нужно уходить. Бесполезно пытаться обнаружить в мороке лекаря с несчастным капитаном. Все равно тварь сумеет убить Королева быстрее, чем Пашка сделает хоть одно движение. Выход 1 «Найти пособницу мули, если она жива, а если нет, обрушить на лекаря весь свой гнев, как это было с майором Токаревым. Только тот взрыв должен быть последним и для него, и для лекаря». Павел зашагал к городу. Его ноги не чувствовали расстояния и колдобин дороги, тело не ощущало усталости. Раненая рука болталась плетью Только голова надрывалась от вопросов На которые не могло быть Однозначных ответов Итак Лекарь в сявкиных выселках Цепанул не то проклятие Не ту реальную заразу Которая превратила его в нелюдь Это он порвал нехлюда И его сообщников на даче Это он губил людей Испытывая потребность в парном с кровью мясе Это он Таскался за кешкой Вся вина, которого была только в наложенном на него заклятии Он должен был при помощи заговоренного чури, кривого цыганского ножа, срезать с себя всю кожу Скорее всего дело в высохшем трупе цыганки Мули Академик и он сам, рубивший его на части, не переняли заклятие Оно досталось только лекарю Но почему? Ответить может только та несчастная женщина, которая была на всю жизнь приставлена к мощам давно дохлого создания, тем не менее хранившего грозные силы. Значит, он должен найти цыганку. Прах мули высыпали под мостом, стало быть, и бесноватая должна быть там. Пашка развернулся в другую сторону от Горелошинской дороги, зашагал по направлению к Сявкиным выселкам. Как же коротка бывает летняя ночь, когда человека гонит вперед дело жизни и смерти. Паша истратил ее почти всю, вплоть до сероватых теней в укромных местах, пока добрался до моста. Но на ногах удержаться не смог. Свалился прямо в бурьян у вонючей воды. «У меня остался только один день», — мелькнула последняя мысль. Когда он открыл глаза, то поверить не смог. Он лежал в уютном, по всем правилам построенном шалаше. Старые закопченные и лишенные хвои ветки были подвязаны свежими. Посередине в каменном ложе пылал костерок, На нем булькал в гнутой железной банке травяной отвара дым уходил в отверстие наверху. Где и когда он видел такие шалаши? И не только такие. Заваленные снегом с одной земляной стеной. Да еще запах такой знакомый. Плохой махорки немытого тела сальных шкур. Тишка, тишка, он сеньки открыл, очнулся. Кто-то заполошенно крикнул рядом с Пашкой. Он с трудом прищурился, приподнял голову и заметил странное создание в кепке и непонятных одежках. Создание сидело на деревянной тележке с колесиками и, похоже, не имело ног. Не ори большой, пусть бы поспал человек. Пробасил кто-то сверху. Нет! Ему сейчас попить надо и пыхнуть пару раз, а потом пусть все рассказывает И как здесь очутился, и откуда Лехина памятка у него А потом наше суд и дело Выдало безногое создание Рядом с Пашкой опустился на корточки уволень По виду с городского рынка, с вороватыми, быстро бегающими глазами С закушенной в углу рта папиросой Протянул Пашке кружку с воняющей непонятно чем жидкостью Глотни, сразу в башке прояснится, на душе полегчает Павлу хотелось пить, но он покачал головой Большун как раз свернул толстенную самокрутку, поджег, с наслаждением глотнул дым и протянул Пашке огрызок с курева Ну зобни тогда для начала, я сам ни есть ни пить не могу, пока не зобну Паша даже отказаться не успел, как его скрутило в приступе изнуряющего кашля. Он открыл заслезившиеся глаза и увидел нож с выкидным лезвием, которым с немалым искусством поигрывал Тишка. Не наш ты! И не мастеровой, хоть и сточильщиком по предместью хаживал. Скорее всего, мусорская подстилка. С какой-то злобной лаской проговорил Тишка. И тут же молниеносно направил нож к Пашкиному глазу, но ловко перехватил ручку, только слегка царапнув века. «Говори, сволота, откуда у тебя Лехина памятка? Мы его обыскались, значит, в живых его уже нет. Говори по-хорошему, а то ведь не по-христиански это будет, коли в могилу ляжешь с глазами в глотке и с носом в своей жопе!» «Архаровцы...» — только и вымолвил Пашка, тут же потеряв сознание. Когда он снова открыл глаза, вокруг него тесно плечом к плечу сидели оборванцы разного возраста. По их взглядам Павел догадался, что если он не сумеет достучаться до их лбов или сердец, то здесь и закончится его путь по спасению капитана Королева. И он решил не кривить душой, ведь ясно же, что его обыскали и нашли значок или жетончик или бляху, который отдал ему умирающий Леха. «Архаровцы помогут», — сказал тогда он. «Только как отреагируют джиганы на смерть их главаря?» Не факт, что они поверят в Лёхину смерть от рук лекаря Еще более невероятным Было то, что архаровцы примут Лёхину работу под прикрытием против Нехлюда Следовательно, против самого же бандитского братства подростков И все же придется рискнуть «Лёху убил лекарь, Нехлюдовский палач», — сказал Пашка Тишкин нож уперся ему в горло «Врешь, сучий выблядок!» «Лёха на самом верху при люди был, поэтому и нас под крылом держал!» Ефру. прошептал Пашка. «Он против него работал. Хорошим, правильным мусорам помогал». Чья-то нога в огромном башмаке, перемотанном проволокой, чтобы не отвалилась подошва, наступила на Пашкину раненую руку. Он не потерял сознание от неимоверной боли только по той простой причине... Что боялся потерять саму жизнь. Не, не, не вру! Прохрипел он снова. Что скажешь, большом? Самый взрослый архаровец, почти мужик, обратился к уроцу. Лица оборванцев разом повернулись к калеке который, прищурившись, сверлил пленника глазом с вывернутым красноватым веком. Пашка пытался хоть немного проникнуть в мысли увеченного, но он наткнулся на стену. А ведь сейчас от слов уродца зависели две жизни. Его самого и капитана королева. По большому счету даже три. Потому что нехлюдова кешку точно расстреляют за убийства, которые он не совершал. И тут с Павлом произошло небывалое. Раньше он снимал морок, чтобы увидеть реальность, а теперь провалился внутрь выморочного, ненастоящего мира. Внутри пространства, похожего на многокамерную пещеру, он скорчился в уголке с покатым потолком. Вокруг него свердили кучи дерьма. Пашка коснулся рукой загаженной каменной стены и попытался встать. Но не смог Его ноги были спутаны жесткой веревкой От пятен на стене несло падалью Скорее всего здесь разделывали дичь Трава, которой был забросан пол Свалялась в зловонные комки Между ними разовели осколки свежих костей Чья-то рука, то ли Пашкина, то ли чужая Схватила осколок с острейшим концом И спрятала за завязкой штанов Раздались шаги, и от этих глуховатых звуков захотелось помереть на месте. Хрипловатый бас сказал Тебе было говорено живое мясо жрать, не мертвечину? Было. Тебе велели на веревке возле клети сидеть. Велели ты! Ошметок сучьих потрохов против всего пошел И вот тебе награда Сейчас ног лишишься Тебе их сварят И ты их жрать будешь, если не сдохнешь Паша почувствовал, как его хватают руки с железными пальцами Как вытягивают тело на соломе Он еще успел увидеть два ярко пылавших смоляных факела И на этом морок закончился... И перед расширенными глазами паши вновь замаячились жерди шалаша лица архаровцев. Зато он услышал дикий вопль. Не то человеческий, не то звериный. Это заходился в крике «Уродец на тележке». На него сразу же накинулись оборванцы посильнее, схватили за руки. Кто-то вытащил из кулака калеки остро заточенную кость со словами «Вот, отобрал! А то большун над боли себя ею порешить может!» Когда суматоха утихла, Большун с шумом, пропуская воздух между губ, сказал, «Давненько не накатывала такой муки. Не ты ли, пришлый человек, принес мне ее?» и, и, и «Я повинился, Пашка. Много хороших людей было, у которых при мне старые раны начинали болеть. П Почему, я, я не знаю». Я рядом был, когда ваш Лехас скончался. Он и бляху мне передал. И совет к вам обратиться. Большину подали кружку с остро воняющей жидкостью. Он жадно ее выхлебал, утер рот рукавом и сказал. «Этот ребак, чай особенный. Зря ты от него отказался. Он от всех хворей и немощей». «Так ты зачем нас искал? Какая тебе надобность в братцах-архаровцах?» Пашка, раненый и связанный, не мог доверить суть действий ОВД малолетним бандюкам, но только они могли помочь ему справиться с задачей. Тогда он решился на хитрость и заговорил, обращаясь к уродцу. «Большон, можно я сначала расскажу, что...» Мне несколько минут назад привиделось. В страшном сне такого не увидишь. «А не надо болтать зря!» — сурово отрезал Большун. «То, что тебе привиделось, только тебе и предназначалось. И не зря. Знать ты ко всему, что видел, чем-то причастен. Л ладно, ладно, не, не серчай». «Только скажи, ты и без ног оттуда сбежал?» Спросил Пашка, чувствуя, как сердце леденеет от догадки. «Сбежал», — кивнул большом. «Одному мне слезло. После первого беглеца всем непокорным жил резали или вовсе ноги рубили. Мне кажется, я тоже там был. — шепнул Пашка. Большум ничего не ответил, недобро на него посмотрев. «Вы давайте по делу толкуйте!» — возмутился Тишка. «То устроили тут шепоточки, как парочка, гусь да гагарочка. Что тебе от нас нужно?» Но Пашка откинул голову без слов и зажмурил от сдерживаемых чувств глаза. Кажется, только сейчас он встретил человека, который поможет разгадать тайну ушельцев И его собственную Ну, хоть еще одну минуточку разговора с Большуном Чуть больше сведений И можно будет узнать о своей прошлой жизни С новыми знаниями продолжить дело, начатое капитаном Лесковым, следователем Стреляевым Но нет времени на размышления И Пашка нашел силы рассказать о драке с бандой пестрых о казни высохшего трупа Мули и превращении Нехлюдовского подручного лекаря в жестокого зверя. А еще о том, что у него остался всего один день для спасения капитана Королева. «Твой мусорок нам без разницы, живой или мертвый. А вот суку лекаря нужно достать. За нашего Леху, за всех погубленных. Вот это наше дело. Архаровская». Только какого рожна ты сюда, к нам притащился? спросил большун. Да не к вам я ж шел, к мосту. Прохмули я высыпал в воду, ответил Паша. Верно сделал, одобрил Тишка. Против цыганской нечисти всегда либо огонь, либо воду использует. Так что все, кончилось та муля. Нет у нее ни жизни, ни силы. Но за ней шла. Возразил Паша. «Она-то человек, пусть и зачарованный, она должна знать, как снять проклятие мули. С Сами рассудите, Л лекаря сейчас в вам не достать, а вот когда он человеком ст станет, тогда вы с, с него за Леху и других людей спросите». «А этот баклан верно говорит», — воскликнул Большун. «А ну, шелупонь, голопузая, сброд бездомный, встречали вы на реке одинокую цыганку?» Пашке почудилось, что увеченный хочет поддержать его. Он кожей чувствовал недоброжелательный настрой компании, почти классовую ненависть джиганов, оборванцев и будущих урок к человеку служивому». Но этот краткий миг почти дружеского участия большуна закончился ударом, от которого перехватило дыхание. За ветками, закрывавшими вход в шалаш, послышались голоса. Там, видимо, и находилась шелупонь, которую пока не допускали к более важным делам. Через минуты препирательств сунулась чумазая рожа со вспухшей губой и доложила... «Неделю назад дохлую цыганку в воде нашли. Мы ее бограми оттащили в комнату дяди Яши на пропитание. Она два дня поверху плавала, потом под воду ушла. Дядя Яша жертву принял». Паша понял лишь то, что единственной возможности узнать, как снять заклятие с лекаря и освободить капитана, не будет. Он плотно сжал веки, чтобы не пустить слезу, и закусил губы. Оборванцы его не тронут, большум не позволят Но зачем ему жизнь, если так глупо и бесславно закончится дело, когда-то начатое под руководством капитана Лескова? Минуту в шалаше стояла тишина Пашка открыл сухие веки и обвел взглядом толпу малолетних преступников Зверят, которые с детства привыкли выгрызать себе право прожить хотя бы день в этом мире Архаровцы сурово молчали. Их чумазые лица казались старческими. Потом кто-то стянул картуз и перекрестился. Кто-то стал шептать о том, что бодаться с заклятым убийцей – дохлое дело. Кто-то предложил вернуться на рынок и зажить по-прежнему, как при люди Ну и что, если вместо него будет лекарь? «А как же месть за Леху?» — крикнул Большун. «Да он почти каждого из вас от мучительной смерти спас. Какие же вы после этого архаровцы?» «Ну тогда нужно звать деда Пахома», — сказал сразу помрачневший Тишка. «Только он с дохляками говорить умеет». Паша сразу понял, что у Тишки с дедом имелись какие-то старые счеты. «Увы, как оказалось, счеты с Пахомом». Были у всех Большун пояснил, что в начале резни архаровцы, вдохновленные смертью Нехлюда, устроили большой погром на всем рынке Перевернули подводы, порезали палатки, разграбили товары И вот с тех пор тихонько отсиживались здесь, пока мусора ловили рыбку покрупнее У Пахома они разжились только рваными обудками, которые люди принесли на починку, и злобный дед наобещал им такого, что и повторить-то было страшно. Но последнее слово было «За Большуном». «Ладно, к Пахому пускай меня Тишка отвезет». «Сапожник Леху знал и дела с ним имел, а вось не откажет», — сказал он. «Этот разговор всем на благо». А Шелупонь пусть в омут ныряет и башку или череп цыганки вытащит Другие части ее тулова не понадобятся За стеной шалаша раздался многоголосый вой Шелупонь не хотела помирать до времени Как понял Пашка, этот яша был гигантским сомом или щукой чудовищных размеров Вытащить добычу из его гнезда было не менее сложной задачей Чем узнать у мертвечики, как снять заклятие И тут Большун блеснул таким краснобайством, что даже Пашка, взрослый парень, захотел проявить геройство Шелупонь сначала ныла и огрызалась, но после разразилась боевыми криками И все же решение Большуна отличалось зверской жестокостью Приученная к человечине рыба должна схватить маленького ныряльщика, которого отобьют ребята постарше с обломками багров «В это время предстояло обыскать ямину где жил Яша. Обычный-то сон может оставить человека без пальцев. Но что ж уж говорить о речном чудовище?» Пашка думал недолго. «Мир как-нибудь обойдется без него, не помнящего родства и прошлой жизни. Страшно, конечно, подумать, что если после его смерти землю будут поганить всякие лекари, академики и нечисть вроде ушельцев, но ничего не поделаешь. Он не вправе прикрывать свой долг ребячьими жизнями. «Перевяжите мне руку, чтобы кровь не сочилась», попросил он Большуна, «и я сам нырну». Калека уставил на него глаз с вывернутым веком, помолчал и сказал, «Твое дело, по мне дурнее его сыскать трудно». «Подожди хоть начало ночи, когда сонно на нагретые плесы выберется, а уцелеешь. уцеляешь». Паша усмехнулся и сказал, «Ты, когда из плена бежал, хотел уцелеть?» Большун оказался озадаченным таким вопросом, помолчал и выдохнул. «Нет, лучше было сдохнуть. Вот и для меня уцелеть — последняя вещь на свете». «А мне, дюже интересно знать, ради чего ты свою шкуру на корм яши пустить хочешь?» спросил Большун. «Мы потом с тобой об этом поговорим и, и еще о многом», сказал Пашка и протянул парнишке изувеченную руку. Он не был уверен, что Большун примерно такого возраста, как большинство архаровцев, и положение в банде — И Исчирканная шрамами кожа и увечья, и то, как он управлялся с чистой трепицей, бинтуя руку, могли скрывать солидный возраст. Но сердцем Пашка чуял в нем подростка не старше 15 лет. Может быть, по романтической преданности старшему другу Лехи, по стремлению геройствовать и увлекать за собой. В шалаш вошел Тишка. Поехали, Большом! Шелупонь хоть мал сброд, но шустр. Телегу сеном захватила. Быстро до города дамчим. Возницу-то куда дели? Поинтересовался Большун. о дело куда? Пробормотал Тишка. В кустах пока валяется, связанный. Большун прогневался. Ума лишились. А ну как встречные возы попадутся? Тишка лукаво ощерился. Коли попадутся, по своим делам шибче заторопятся. Мы пестренький платочек на дорогу положили Понятно Хитрецы оставили цыганский платок Знак банды пестрых Мало кто из проезжих захочет разобраться Что же именно произошло на дороге Большун одобрительно улыбнулся И сказал Паше Ну теперь дело за тобой Чтобы мертвячкина башка на берегу Лежала к приезду деда Пахома Не поедет к нам Пахом на выручку Большун наградил его тяжелым взглядом И Тишка молча подхватил замызганную веревку, за которой таскали дощечку с увечным. Пашу до обрывистого берега привели двое самых рослых архаровцев. То ли для охраны и помощи при общении с дядей Яшей, то ли для того, чтобы не сбежал. А Пашка собирался впервые снять секретик смутной, перемешанной со щепой и травой воды. Оказалось не сложнее, чем в лесу Он явно увидел почти целый труп цыганки Который застрял в корягах Похоже, что дядя Яша побрезговал Привязанный к муле Тащите веревке! Сказал Паша архаровцам Коряги гнулись, лопались Но выдержали вес Паши И вскоре утопленница была уже наверху Все удивились, что от тела Не разило вонью, от него не отвалились части плоти Да и укусов чудовищной пасти тоже не было Паша решил пошутить Дядя Яши не тронул труп, оставил угощение для нереста Но суеверные архаровцы обругали его последними словами Возвращение к Олеке и тишки не принесло хороших известий Труды по вылавливанию трупа цыганки тоже оказались напрасными Дед Пахом отказался даже видеть большуна, пожелал ему лишиться других частей тела, но ради Пашки Горшкова, хорошего человека, сделал послабление в своей немилости кархаровцам, объяснил, что с мертвой привязанной говорить бесполезно. Неживая плоть не ответит. Ну, уж, Коли кто-то приобрел повадки Муло, значит, что-то позаимствовал или случайно подцепил с трупа цыганского вампира-колдуна. Вот пусть вернет, и тогда снова станет человеком. А еще Пахом велел передать Пашке, что всем подразделениям милиции и воинской части отдан приказ при встрече с ним стрелять на поражение. Но если Паша уцелеет, то он всегда сможет укрыться у Пахома. Архаровцы пригорюнились Такой расклад означал, что теперь они вечно под властью лекаря, который сам стал муло И придется ему платить дань свежим мясом Убить цыганского вампира нелегко Также трудно похоронить его по всем обычаям Да еще и привязать к могиле человека, который бы его кормил А для Пашки это означало потерять обретенный мир с матерью и отцом горячо любимыми соратниками Он сказал... «Спасибо, братцы-архаровцы, за помощь. Пой пойду туда, где меня дожидается Муло. Пусть подумает, что он смог подцепить с трупа. Хотя все бесполезно. Знал бы, уже бы освободился от этого заклятия». Все промолчали, а Большун вставил. «Уцелеешь ли?» Паша пожал плечами. «Я и сам не лыком шит. А к кому уцелеть?» Пусть решит судьба. Минутную тишину разрезал свистящий шепот большуна. Мы здесь не одни. Паша обернулся и оказался лицом к лицу с лекарем. Нечисть явно двигалась по пашкиным следам. Белобрысая, похожая от отвратительного ночного мотыля тварь стала еще гаже. На мученистом лице выступили толстые щетинки, глаза горели адовым пламенем. Таким же алым был и рот межкрупных зубов. Торчали волокна мяса Пашка, как и все архаровцы, затрясся от ужаса А Муло, пустив изо рта тягучую красную слюну, сказал «Ничего я с трупа старухи не брал Только от пыли расчихался Вот и получил в награду жизнь вечную» Две мысли заметались в Пашкиной голове. «Где капитан Королёв?» «И если внутри лекаря есть хоть частичка праха дохлой цыганской колдуньи, то и сам он мертв, и теперь ему нужна лишь могила». Никто не заметил и не почуял, что валявшееся неподалеку тело, утонувший, но без следов разложения цыганки, Шевельнулась, и что она попыталась ползти. И только когда из черных губ вырвался вой, все обернулись к твари. А звуки становились все громче В них стали различимы непонятные слова Песня мертвой умиротворяла Успокаивала, заставляла смириться Опуститься на землю, прилечь, заснуть Паша крикнул «Выревязанное сейчас усмирит муло! Ройте срочно мо могилу!» Никто из архаровцев его не понял Оборванцы заметались Они почуяли надежду на спасение, но что нужно делать, не сообразили «Бакланы гребаные, жить хотите, копайте землю!» Завопил большун И лишь вид лекаря, колени которого подгибались от пения привязанной, заставил их шевелиться Лопата нашлась только одна, ею заработали самые сильные архаровцы. Стальные помогали, вычерпывая землю горстями. Лекарь свалился на землю, привязанная подползла ближе, вытянула свою размокшую в воде белую, как брюхо дохлой рыбы, грудь, вложила сосок в красный от крови рот муло. Тупакость она же и свое дитя и мертвечинку собственным молоком поила подумал пашка и согнулся от обильной пенистой рвоты застывшего молло скатили в неглубокую могилу засыпали землей завалили всевозможным мусором и камнями привязанная свернулось клубочком возле холма «Он больше не поднимется?» Голосом перепуганного мальца спросил Тишка. «Люди говорили, что поднимется. Нужно оставлять привязанный корм. Тогда она не даст, мол, выйти в мир людей. Если допустить такое, случится большая беда». «Да вы и сами уже видели», — ответил Пашка. «Ну, бывайте. «Братцы-архаровцы, я пойду искать капитана Королёва. Может, он еще жив. Может, еще свидимся, Большун. Мне поговорить с тобой, но... Ну, будет ли время?» «Время — это единственное, что не кончается в этом мире». С неожиданной мудростью вдруг заявил Большун и тут же обратился к оборванцам. «Так, бакланы!» Сейчас у нас будет большое толковище Двигайтесь ближе Паша зашагал обратным путем, замечая неподалеку шум травы Похоже, Большун распорядился проводить его Вдруг рядом просвистела сухая ветвь еле, Свалилась прямо перед ногами Это знак «Дальше идти нельзя» Паша замер, вбирая в себя все шумы и запахи леса, стягивая секреты с теплого ласкового вечера. Да, незримый соглядатый был прав. Сейчас Пашку будут убивать. И точно. Из-за ствола вышли два человека без погоны петлиц, но с ППШ. Стоять на месте, руки вверх! Пашка был так измучен, что сдался Пусть стреляют на поражение Все равно его жизнь или смерть ничего не изменят в этом мире Он шагнул вперед, ощутил страшный толчок в грудь, который взорвался болью во всем теле Взмахнул руками и упал в богатые травы, оросив их своей кровью